Голова вторая. Обычный день в зоне боевых действий. Молодой человек стоял у каменного здания с тяжелыми стальными воротами. Как и в любом другом военном объекте, деревянные двери, что часто встречались в обычных домах, не использовали за редким исключением. Под весом дверей петли скрипели очень громко. Лишь используя плечо, Регис замедлил медленно закрывающуюся дверь. Фу. Лучи вечереющего солнца уже начали скрываться за горизонтом, Но довещая же Рэй не думала спадать. Вытерев пот с брови рукавом, он уже собирался отправиться к черному ходу, как позади раздался голос. «Куда это вы направились?» «А? Регис?» Той, чей взгляд был прикован к Регису, оказалась Алтина. «Попался. Мне нужно выйти на некоторое время, чтобы собрать информацию в городе. Оставь это солдатам!» «Нет-нет-нет, есть вещи, которые я не могу поручить другим». Хоть мы и на территории Империи Белгария, всего век назад она принадлежала врагу, поэтому не стоит расслабляться. Вот почему вам запрещено выходить по одному. Разве не ты так мне сказал, Регис? Алтина ведь генералиссимус. Сейчас и ты важная шишка. Нет-нет, кто-то как я не отличается от пятнышка пыли, верно? Разве это не твои слова? У меня тяжелые обязанности. Алтина схватила рука в форме Региса и одернула назад. Ну, ничего не поделаешь. «А? Так в чем причина?» «Сегодня, дням, когда мы пересекли ворота, мы проехали через центр города, верно?» «Да». Орегис неохотно добавил. «По пути я видел книжный магазин и...» «Ха?» Улыбка Алтины стала напоминать жесткий оскал. «Погоди, погоди, погоди. Пожалуйста, успокойся и выслушай». «Я уже спокойно тебя слушаю». «Но не знаю, смогу ли оставаться спокойной после твоих слов». Книжный магазин, что мне приглянулся... Находится за 888 километров от столицы, понимаешь? Просто представляя, что у них есть на складе, я не могу оставаться спокойным. После появления книгопечатания прошло только 50 лет, так что, возможно, у них есть и рукописные книги. Возможно, даже книги Теократию Трурии и Империи Хиспании. Даже если они стоят целое состояние, моя душа постигнет истинное удовлетворение просто от взгляда на них. Но учитывая их местонахождение на отшибе города, скорее всего, у них нет книг, похожих на произведения искусства. Если есть книги из Империи, они должны пройти строгий отбор, чтобы гарантировать хорошие продажи. Что это за бестселлеры? И кто их автор? Разве тебе не любопытно? Совершенно нет. Ригис опустил плечи. Ну да. Алтина вздохнула и потрепала свои волосы. Ярко-красные волосы, которые были тщательно ухожены для встречи с генералами. Да, понимаю я. Но я иду с тобой, ясно? ну... Это и мое посещение Южного Города. Проезжая, я видела несколько интересных зданий. Я тоже хочу их рассмотреть. Нет, госпоже Генералиссимусу опасно идти одной. Эй, разве ты не хочешь посетить книжный? Алтина обняла руку Региса, и он почувствовал что-то мягкое локтем. Там она тоже выросла. А? всё будет хорошо. Мы просто должны вернуться до заката. Региса потянули к черному выходу в город, и, конечно, здесь были часовые. Но бросавшиеся в глаза ярко-красные волосы Алтины и её глаза служили доказательством ее королевских кровей, так что никто не посмел их остановить. о В магазинчике Регис взволнованно заголосил. Алтина стояла позади него со скучающим выражением на лице. «Что там? Увидел нечто странное? Удивительное! По мне так это место не отличается от обычного книжного магазина». Пусть расположение убранства отличалось от книжных столиц и окружающих ее городов, пол потолок и полки были сделаны из дерева, да и особым орнаментом и отделкой они похвастаться не могли. Сам продавец носил одежду с короткими рукавами, что ныне редкость для книжных магазинов, известных своими дорогими товарами. Скорее, именно хозяин магазина сейчас заинтересован глазел на Региса, которого, на взгляд, трудно было назвать солдатом, и девушку с ярко-красными волосами и глазами, редкими в этой стране. Но взгляд Региса был прикован только к этим книгам. «Это...» «Она была издана 20 лет назад!» «Редкость, которую кропотливо ищут коллекционеры!» «Ммм...» «Это старая книга? Да, это старая книга!» 20 лет назад цены на книги кусались гораздо больнее, чем сейчас, не читав простому подарку. Были многие, кто хотел их, но в слезах были вынуждены отказаться. В конечном итоге, после того, как эти молодые люди выросли и накопили средств для безбедной жизни... они начинали искать и покупать книги, которые не могли позволить себе в прошлом. Воистину трогательный момент, вызывающий слезы коллекционера. Регис бегал взглядом по книгам на полках, книги не были упакованы и стояли корешками к нему. Каждая из них, будучи высококачественным и дорогим товаром, была представлена соответствующим образом, во всей красе выставляя на показ обложку клиенту. В книжных магазинах было правило, что клиент не мог коснуться книги без разрешения владельца. Добавив транспортные расходы к стоимости, теперь они дороже, чем после публикации. Это книга, которую нельзя купить в столице. По такой цене это просто воровство. Погоди, погоди, погоди, Регис. Она ведь стоит всю твою месячную зарплату. Не мели чепухи? А, ну, теперь штабной офицер первого класса. Поэтому моя зарплата выросла. Кстати говоря, назначением заработной платы занималось Министерство по военным вопросам, которое уже распущено. Теперь их обязанности перешли к Первой Армии и Ставке Генералиссимуса. Регис заговорил тише. «Алтина, а зарплата ведь все еще будет выплачиваться, верно? Даже если ты спрашиваешь меня, разве не ты этим занимался?» а... Эта часть обязанности Ставки Генералиссимуса также теперь находилась в ведении графа Гашена. поэтому маловероятно, что возникнут проблемы. Первая армия поглотила здание министерства и прямо сейчас отвечала за военный бюджет и была главной армией в стране. Хоть Алти не передали большую часть власти и бюджета, отношения между Алтино и Латриилом совсем не улучшились. У тех, кто был связан с 4-й армией, все так же не было места в дворце. Так что граф Гашен купил особняк разорившегося дворянина и использовал его в качестве административного здания ставки генералиссимуса. Первым требованием нового императора Латреила, для чего выделялись средства и отдавались соответствующие приказы, были хорошо накормленные солдаты. Сотрудники министерства по военным вопросам знали об этом не понаслышке. Все, связанное с 4-й армией было делегировано нанятым графом Гашеном административным офицером, однако у старого министерства было более 2000 сотрудников, но сейчас в ставке генералиссимуса располагались лишь 150 человек. Наступил период хаоса после реорганизации. Так что могли быть случаи задержки заработной платы. В столице по таким пустякам не стоило поднимать и шуму, но Регис не мог отсрочить оплату в магазинчике на границе. В таком положении даже Регис мог сдержаться и не потратить все деньги перед компанией. все всё же, если я найду книгу, которую хочу купить еще больше, без денег это будет лишь сплошной головной болью». «Только по этой причине?» «А, я, конечно, сохраню половину денег». Все же и тебе нужны деньги на проживание». Нет, просто у меня на примете есть книги, которые я планирую купить в книжном магазине столицы и записать их на свой счет. Вот почему. Как ты можешь так жить? <свят> не волнуйся, я буду в порядке. все таки еда, одежда и жилье предоставляются армии бесплатно. А... Алтина немного нахмурилась. Сказанное только что не было ложью. Но даже беря в учет то, что большинство книг в этом магазине были изданы более 10 лет назад, именно по этой причине Регис был словно ими очарован. Ромаро такой славный город. Как ты можешь судить об этом по книгам? Глядя на полки, он неосознанно издал странный смешок.